Глава 29. Лестница Гнель. Услышав мои слова, Гелисирис рассмеялся. "Ладно, но не думаю, что ты победил. Без сокрушителя законов ты бы точно проиграл", сказал Гелисирис, пытаясь сохранить свою гордость и показывая, что совершенно спокоен. Но в глубине души он, скорее всего, ни разу не спокоен. Меня этот обман тоже удивил. Но какое это имеет значение? Если у тебя подтверждение, что ему поспосалствовал я, Вижуоны, тех, кто не знает, когда нужно сдаться. То алкатом Макпатёна такую хитрость, что не доказывает мою причастность. Нет оклегромное дерево июниен. Спросил у древа царь Алахнад Гробей. А, промочало древо. Даже мои глаза не видели никакого жольничества. Подозрений недостаточно, чтобы считать тебя виновным, впредь будь внимательнее следить за тем, чтобы подобного рода обмана не случалось. Лицо Гелисириса лекуиша искривилось. Ты всё слышал, владыка демонов. Твоё обвинение было ложным. Меня поражает твоё олекование о своему поражению. Не скажу тебе однако самооценка. Гелисирис не знал, чем мне на это ответить, и осмотрел меня полным злобовзглядом. Ответь на мой вопрос, как договаривались, спросил его я. От унижения его лицо снова искривилось. Твоя крыша является король духов? Мой вопрос его сильно удивил. Верно? Моя, как ты говоришь, крыша Это король духов. Он сверкнул глазами с магическими кругами, хмуро взглянув на меня. Он будто был расстроен тем, что я угадал. Окончательно он подтвердил мою догадку тем, что подделал книжную фью Лилан, так что этого не заметило огромное древо Эниуниям. Ему не удалось бы провернуть это без помощи короля духов. "Никогда бы не подумал, что ты станешь служить королю духов. Меня не волнует, кто я, начальник или почтённый, пока могу заниматься магическими исследованиями". Как я уже упоминал, это место идеально для них подходит. Благодаря изучению силы основ, моя магия сможет заглянуть в Бездну ещё глубже. Вот как. Тогда почему бы тебе не оставить короля духов и стать моим почтённым? Я покажу тебе бездну магии, лежащую далеко за гранью результатов твоих двухтысячелетних исследований. Будучи не в состоянии подавить свой гнев, у гелисириса из головы выросло несколько десятков колючек. Теперь он был очень похож на морского ежа. Я зазнавайся, владыка демонов. Дамышь, я захочею иметь дела с тем, кто ни во что не ставит и осверняет магические исследования. Что ты? Я просто пригласил тебя. Если ты хочешь превзойти меня своими магическими исследованиями, то быстрее всего ты этого добьёшься, будучи моим почённым. Тело Гелисириса засветилось чёрным светом, и все цвета вокруг исчезли. В его теле начали будто искриться сталкиваться частицы магической силы. Долго и ты ещё будешь продолжать смотреть на меня свысока? Я ведь уже сказал, что за эти 2000 лет значительно превзошёл твою устаревшую магию. Ты бы сейчас так не заводился, если бы считал, что превзошёл меня. Твои возможности показывают даже реакция на все мои подколы. Я открыто принял на себя смотрище на меня с нескрываемым гневом взгляд царя Алах над гробией. Запомни как следует, что до дна бескрайней бездны доберёшься не ты, а я, царь Алах над гробией Гелисирис Дра. Впрочем, мне по душе его энтузиазм к исследованиям. Ну, к сожлению, Нён слишком мусколобой. Недаром говорит, что даже на солнце есть пятна. Ов, на сейчас кое-что беспокоит меня больше, глубин бездна. Лицо Гелисириса искривилось от раздражения. Видимо, для него не существует ничего важнее магических исследований. Ну и что за дух такой этот король духов? Сам узнаешь. Этот вопрос не входил в словаз акта, сказал Гелисирис и вернулся на своё место. Если он почтённый король духов, то своего адъютанта он направил в Эльзагит по его приказу. Если он нацелился на Элеанору и Эзесию ради исследований, то можно считать, что та битва умов организована по указу короля духов. Учитывая, что почтённые царя проклятий и царя загробного мира тоже действовали для проведения битв умов, то, скорее всего, в то время эти три царя действовали заодно. А если так, то возможно, что весь инцидент с битвой умов был подстроен королём духов. Король духов сотрудничает с Назгалей. Ель же последнее ему угрожает. Как бы там ни было, похоже, что дух спретал моих почтённых не только из-за школьных правил. Э-э, давайте продолжим занятие, раздался голос огромного древа Эниюниен. В этот раз все ученики этого класса, включая, разумеется, новеньких, получивших поста баллов, допущены до испытания духов. Ученики, желающие пройти их, должны выйти из классца и подняться по лестнице в комнату испытаний до того, как колокол прозвонит в следующий раз. После чего царь Алахнадгриби Гелисирис, царь загробного мира Иджес и вторая личность царя проклятий Кайхерама Джиста разом встали и вышли из классца. "Идёмте", окликнул я своих почтённых и тоже встал. "Выйди из классца мы стали подниматься по находящейся неподалёку лестнице. По путём мне подступил Ликс от Мильхейса. Что-то случилось. Мы наконец готовы объявить Мельхие это церемонию второго пришествия Владыки Демонов. Во время извещения мы, как вы и приказывали, не раскроем, что вы являетесь старым Владыкой Демонов, но сообщим, что Авас Дельхиев был самозванцем. По плану мы представим вас настоящего Владыку во время церемонии. Проведём мы её, как и планировали, ровно через месяц. Если вас всё устраивает, то сегодня объявляю об этом по магической трансляции. В настоящий момент Мельхие скрывается в Неметхейза. По неизвестной мне причине он стал целью моих врагов. Подготовкой занимаются единство и другие его почтенные, а остальные императоры тоже на всякий случай скрылись. Похоже, именно по этой причине сообщение о церемонии немного задержалось. Не показывайся сам. Пусть о церемонии всех известит Элио. Слушаюсь. Думаю, через месяц мы разберёмся со всей этой суматохой, ведь это церемония мира, и я хочу, чтобы она прошла без всяких волнений. Кстати, кажется, что магическая сила Дельзагейда исчезла из Митхейза. Да, он мне для дела понадобился. Скоро замок вернётся на место. Дельзагейд перемещает замок владыки демонов лишь на 5 минут, после чего он вернётся на прежнее место. Я призвал его прямо перед тем, как нам выставили баллы, так что он вот вот исчезнет. Если бы я продолжил поддерживать призыв и использовать Сокрушитель законов, то добраться до короля духов было бы очень легко. Но вы упомянули слишком большой расход магической силы. Пока я не знаю, что нас ждёт дальше, лучше приберечь энергию, чтобы не остаться без неё в критический момент. Ведь встреча с королём духов не будет концом этой истории. Что-нибудь ещё? Нет. Тогда, как начнётся магическая трансляция, я покажу её вам ремонатом. Дерзай. Слушаюсь. Что ж, позвольте откланяться. И ликс был прерван. Слушай, я тут подумала. О, дорогие ученики Адельзагеда, же сейчас уроки в самом разгаре, так? Спросил о Саша о том, что внезапно пришло Йенаум. Верно? А что происходит с учениками во время призыва Адельзагеда? Во время призыва на месте настоящего Адельзагеда появляется созданная Эйрисом копия. Волноваться о том, что находящихся внутри замка перемещают вместе с подлинным Адельзагедом, не стоит. Короче говоря, настоящий замок меняется с репликой, оставляя людей внутри нетронутыми. Без хороших магических глас заметить подмену при призыве невозможно. Мы пришли, сказала Миша, поднявшись по лестнице. Мы увидели деревянную табличку, на которой было вырезано Комната испытаний. Тут находилось около двадцати лестниц, ведущих наверх, а перед ними было высокое дерево, похожее на колонну. Внезапно на дереве, как их в классе появилось лицо. А, молодцы, что пришли сюда. Сейчас расскажу вам испытание духов. Раздался голос огромного древа Enunion. Если вы попытаетесь подняться на верхние этажи, разные духи преградят вам путь и подвергнут вас к всевозможным испытаниям. Если вы успешно их преодолеете и доберётесь до вершины Enunion, где восседает король духов, то вы будете считаться прошедшими испытание. Однако вы должны строго соблюдать накладываемые духами правила испытаний. Если вы их нарушите, то никогда не сможете достичь вершины И будете подниматься по лестницам целую вечность. Значит, прорываться через них голой силой бесполезно. Кроме того, освещение между экзаменующими снижает нарушение правил, вывальный, как объединять силы, так и обманывать друг друга. Всё это является частью испытаний. Значит, так заменяющиеся могут быть как врагами, так и союзниками. Не думаю, что зловицы ревстантом идут на мою сторону, но то, что мы можем переговариваться, довольно удобно. А теперь позвольте мне представить вам первое испытание. А лестница гнейль. Вы должны выбрать одну из 20 лестниц и подняться по ней наверх, однако по одной лестнице может подняться лишь один человек. Вы не можете выбирать уже выбранные кем-то лестницы. Это значит, что состав испытания будет разным для каждой лестницы. Из 20 лестниц на вершину Короледухов ведут лишь пять. Ам, а что будет с теми, кто выберет другие? Удиввшись спросила Элеонора. Эй, <смех> снайпер, вы берёте неверный путь, то просто вернитесь обратно сюда. В таком случае вы будете считаться не выдержавшими испытания. Но тогда получается, что если тебе не повезёт до испытаний, то ты не сможешь достичь вершины. Именно так и есть. Не скрывая, сказал огромное древо Эньюньен. А лестница Гнеля по-другому называется испытанием удачи. В первом испытании, как понятно из названия, вы должны попытаться счастье. О, не ожидал, что первое же испытание будет трудным.